Восемь. Тестовая программа. Он впервые видел смерть. В палатах почти никто не подавал признаков жизни. Это был этаж, куда свозили пациентов после операции. Большинство находилось на искусственном дыхании, но были и те, кто уже самостоятельно дышали. Им повезло больше. Слушай, а может их нельзя отсюда увозить? А какой им смысл тут находиться, ведь приборы не работают, а так на втором этаже легче за ними присматривать сказал Олег и стал помогать подниматься мужчине, что молча кивал. «Анжела нашла продукты и воду. Давай, не стой, нам нельзя сидеть». «Хорошо». Руслан подошел к кровати, на которой сидела не то просто старая женщина, не то уже совсем старуха. «Вы как, идти сможете?» «Никуда не пойду. Я заплатила за операцию. Меня должны перевести в отдельную палату». «Боюсь, не могу отвезти вас в палату. Сейчас всех выживших мы собираем на втором этаже, нам надо идти. Вы сможете самостоятельно спуститься?» «Никуда не пойду. Вызовите врача, администратора. Я буду жаловаться. Почему тут темно и свет не работает? Что за беспорядок? Где моя сиделка? Я ее специально выписала». «Это?» — спросил он и развернул кресло с роботом, что больше походил на девочку. «Верочка, помоги мне, а то этот бестолочь вздумал ко мне прикоснуться». Она перегорела и не сможет вам помочь. «Вы видите, что тут все перегорело? Вчера была вспышка на солнце. Вы меня слышите?» «Верочка, что он с тобой сделал?» Трясущимися руками она дотянулась до лица своей сиделки и нежно погладила, словно он ее ребенок. «Что ты с ней сделал? Я подам жалобу!» «Вы вообще слышите меня? Я же вам сказал, вчера была вспышка на солнце, и приборы вышли из строя, и ваша Верочка тоже». «Не смей так к ней обращаться!» — возмутилась старушка. «Не слушайте ее, она еще вчера ныла, всех достала». Донесся голос молодого человека, что лежал в конце палаты. «У вас все хорошо, встать сможете?» «Да, только помогите, а то, боюсь, швы разойдутся». «Сейчас. Чувствуйте себя как...» «Паршиво. Вчера днём была операция, как раз перед вспышкой. Я её видел, только привезли и началось. Что это?» «Не знаю, но генераторы в больнице не работают, а аккумуляторы уже разрядились, поэтому всех, кого можем, спускаем на второй этаж, чтобы отделить живых от тех, кто скончался». «Проклятие. А я-то хотел ещё пожить». — Поживешь, давай помогу подняться. Если не трудно, иди вон в тот конец коридора, справа лестница и вниз на второй этаж. Скажи, что ты из девятого. — Ладно, если что, подберите меня потом, вдруг не доползу. — Да ты погляжу, бодренько зашагал. Может, бабульку с собой прихватишь? — пошутил Руслан. — Нет, она меня в могилу сведет. Если бы никто не пришел, я бы сам уже ушел, не могу ее слышать. «Ах ты неблагодарный! Гореть тебе в синем аду! А ты что, уставился? Где медбрат? Я не буду подниматься, кати меня так!» «Не могу. Лифт не работает. Придется подняться и спуститься самостоятельно». «Я же после операции». «Если не можете подняться, то тогда оставайтесь здесь. Вас потом навестят». А оставаться здесь, среди покойников?» Старуха посмотрела на соседнюю койку, где, открыв рот, застыла женщина. «Тогда поднимайтесь». Руслан весь день помогал спускать тех, кто мог самостоятельно двигаться, но были и те, кто не мог подняться с постели. Уже к обеду окончательно вымотался, устал смотреть на людей, что корчились, но ползли к выходу. Эта больница была большой, тут делали разноплановые операции от вывиха до операции на мозг. Тяжело смотреть, где люди скончались, так и не выйдя из наркоза. Помочь? В дверях появился мужчина и направился к Руслану. «Давай вместе спустим его, я тут нашел носилки, может, получится». «Кто это?» «Не знаю, он то приходит в себя, то опять теряет сознание. Ты не медик?» «Нет, проходил мимо и увидел надпись на стекле». «А что за надпись?» Спросил Руслан и подхватил подмышки мужчину, чтобы переложить его на носилки. «Давай одновременно, раз, два, три». Мужчина охнул, застонал, на минуту открыл глаза, но тут же отключился. Похоже, ему досталось. «Что за надпись?» «Нам нужна любая помощь. Вот я и зашел, меня послали сюда». «Это хорошо. Жаль, что не медик. Я пойду спереди, а ты сзади. Если руки устанут, скажи, и передохнем». «Ладно». Пошёл на работу, хотел узнать, что делать. Я ведь оператор тральщика в порту, что где-то в Синиш, кажется, это в Испании. Смешно. Живу тут, а управляю роботом за десятки тысяч километров. Мне это даже нравится. В прошлый раз был шторм, вот мотало. А мне надо было буй забрать, оторвало к чёртовой матери. А он огромный, если что, и корпус танкера пробьёт. Значит, оператор, и как, не тяжело? Нормально не тяжело а что тут такого приходишь на работу шлем кондиционер мягкое кресло погружаешься в систему и все ты там ясно и что сейчас у тебя на работе так понимаю ничего не работает нет даже охранник что вечно ко мне придирался застыл я ведь из иммигрантов из 521 квартала встретил в своих у нас подразделений более 300 операторов почти все были на месте но связи нет и шлемы не подключены «Ладно, давай отдохнем, а после пойдем по ступенькам. Правда, не знаю, как лучше». «Получится! А ты тоже по призыву на помощь пришел?» «Нет, я тут работаю», — настраивал роботов-хирургов. «Здесь вообще никого нет, все автоматически. Мне кажется ли смешным больница без человека?» «Они ведь умнее нас, ну, эти железяки. В их нейронных связях процесс идет в миллионы раз быстрее, чем у человека, и опыт они накапливают быстро. Пару месяцев и все, специалист высшей категории». «Думаю». «Зачем я управляю тральщиком? Ведь есть автоматы, что делают не хуже меня. Вот и вопрос, зачем мне каждый день ехать за двадцать остановок?» «Двадцать?» – удивился Руслан. «И ты оттуда сейчас идешь пешком?» «Нет, станция от нас недалеко, пару кварталов, но пришел пешком. Ты видел, что в городе творится?» «Да, побывал. Если так продолжится, то будет плохо. Читал, что раньше было что-то подобное, но тогда города были не столь большими. А сейчас...» «Да все будет нормально. Кстати, меня зовут Вадим». «Руслан, давай передохнем, у меня пальцы разжимаются». «Давай». А тебе не кажется, что сейчас мы в им, но как бы тест на живучесть? Нет, это не тест и не искусственный мир. Он натуральный, я в этом уже убедился. Как? Спросил Вадим и посмотрел на мужчину, что лежал на носилках. им только для натуралов, и ты это, наверное, хорошо знаешь. У меня тут жена, а у соседки муж, а в искусственном мире их нет. Ух ты, а я вот еще не женился. И каково это? Ну, жена, не натурал. К кого? Она хорошая, добрая, работает с детьми. Все как у человека. Значит, ты хочешь сказать, что сейчас это происходит в нашем мире, и это не симулятор? Нет, не симулятор, это уж точно. Вот блин! А я-то надеялся, что рано или поздно все это кончится. И что теперь? Я должен был получить премиальные. Как же мои баллы? Они что, сгорят? Не знаю. Поднимайся нам еще, пролетов пять спускаться. Но если это натуральный мир, нет, не верю, так не может быть, я никогда ничего подобного не видел, нет, это точно симулятор, вот только думаю, где на него подсел. Вчера закончил работу, четко по времени отключился, положил шлем и сделал быстрый отчет, а после мы с Антоном пошли в кафешку выпить пару кружек пива, ведь завтра выходной. А ты часть программы, и все это часть? Если бы это было все по-настоящему, разве бы я пошел тебе помогать, мне что, делать больше нечего? Пусть так. Руслан не стал переубеждать Вадима. «Тогда тебе надо сделать как можно больше положительных действий. Начислят премиальные баллы». «Вот и я про это же говорю. Ты готов?» «Давай, дружно поднимаем и пошли», — сказал Вадим и взялся за ручки носилок. «Раз, два, три».